Право на праздность? Есть такое общечеловеческое свойство — лень. Что нам интересно, то мы делаем с увлечением, а что не интересно от оттого отлыниваем. И каждому из нас когда-нибудь да приходило в голову, вот придумать бы что-нибудь, чтобы булки сами на деревьях росли. Грекам тоже это чувство было хорошо знакомо. Недаром и у них был миф — о золотом веке, когда земля все давала людям даром. А в нынешнем железном веке именно потому они так цепко держались за рабство. Они не замучивали рабов работой до смерти, нет. Но весь собственный труд, который можно было перевалить на другого, они переваливали на раба. Только тогда они испытывали блаженное чувство свободы. Свобода не только от царя или тирана, но и от докучных житейских забот. Конечно, это не значит, что все свободные люди в Греции не работали, а только понукали рабов. Древнегреческие ремесленники были такие же усердные работяги, как и в другие времена и у других народов. Но работали они, как бы стыдясь своего труда. И это чувство, ручной труд постыден, накладывало отпечаток на всю греческую культуру. Философия развивалась, а техника – Не развивалась. Почему? Именно поэтому мы восхищаемся статуями Фидия и Поликлета, но если бы нам самим предложили стать Фидием и Поликлетом, мы бы с отвращением отказались, признается один греческий писатель. Почему? Потому что работа скульптора – ручная работа, все равно как у раба. Даже когда свободный человек оставался без гроша и должен был волей-неволей зарабатывать на жизнь своими руками, он предпочитал наниматься не на долгосрочную работу, а нападенную. Сегодня к одному, завтра к другому. Это позволяло ему помнить, что он сам себе хозяин. А на долгосрочном найме он чувствовал себя почти рабом. Жить, перебиваясь со дня на день, это не пугало. Дальше завтрашнего дня не загадывали. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день», говорится в первой христианской молитве тех времен, когда христианство было еще верой обездоленных. Человек в своем городе никогда не чувствовал себя одиноким. Он помогал согражданам на войне. Они должны были помогать ему в мирное время. Из военной добычи, изданий, союзников, из собственных заработков – все равно из каких средств». Еще Перикол ввел плату шести тысячам судей и всенародные раздачи на театральные праздники. Теперь плату ввели и за участие в народном собрании, а праздничные раздачи стали делать вдвое чаще. Раздачи были ничтожные, еле-еле день прожить, но народ за них хватался с отчаянной цепкостью. «Клей, на котором держится город», — называл их оратор Демат. Был даже закон. Все излишки от государственных расходов должны идти только на праздничные раздачи, а кто предложит иначе, того казнить смертью. Если не удавалось прожить за счет государства, не несамолюбивый бедняк мог прожить за счет какого-нибудь богатого или просто зажиточного человека, пристроившись к нему прихлебателем, быть у него на побегушках, забавлять его шутками, а за это кормиться за его столом. В греческих комедиях этого времени такой хитрый нахлебник, выпутывающий из всех бед простоватого хозяина, самое непременное лицо. По-гречески «нахлебник» будет парасит. Какое из этого получилось впоследствии последствии слова, ясно каждому. Так закон поворачивался своей изнанкой. Мысль о долге перед государством вытеснялась мыслью о праве на праздность за счет государства. Государство от этого слабело. Лень – свойство общечеловеческое, но в обществе, где есть рабский труд, она расцветает особенно губительно. Когда чувствуешь право на праздность, то уже не задумываешься о том, откуда берутся средства, на которые ты живешь. Кажется, что средства для этого всегда на свете есть, только распределены нехорошо – У соседа много, у тебя мало. Так Параситу казалось, что раз у его хозяина есть деньги, то такого хозяина можно и нужно обирать. Так всем грекам вместе казалось, что раз у персидского царя много богатств, то надо их выклинчить или надо их отбить. И мы видим, новое столетие начинается наемническими войнами на персидский счет, а завоеваниями Александра Македонского. А промежуток заполнен спорами философов, как лучше обращаться с тем добром, которое все-таки есть».